Йот. На утро я оставляю Брайны Эстер, когда ещё темно. Просто не брайны сбились, наполовину спазли из кровати, и её нос посвистывает, храпя. В нескольких футах от неё спит Эстер, накрыв голову подушкой. Когда я вхожу в конюшню, Йозеф запрягает лошадей в повозку, который похож не меньше 20 лет. Кончики его кудрей всё ещё влажные после умывания. На шее у него виднеется капля воды. Она медленно стекает по коже, под которой движутся мышцы, пока он запрягает и исчезает в открытом ворохе рубашки. Я представляю себе, как она скатывается по его ключице, сначала на грудь, потом на живот. "Привет", говорит он, и в его голосе звучит лёгкое удивление. Возможно, он не был уверен, что я действительно появлюсь. Хотя и пришла рано, Йозеф был уже почти готов отправиться в путь. и я не могу не думать, что он не стал бы долго ждать, гадая, приду я или нет. «Доброе утро!» — говорю я. «Еще раз спасибо за то, что ты берешь меня с собой». «Строго говоря, я вовсе не беру тебя с собой», — отвечает он, грузя на повозку ящик консервов. «Ты просто едешь по маршруту, который был определен заранее». Полагаю, что это означает, что если в повозке станет тесно, «Ты оставишь на обучении меня, а вовсе не сухие пайки!» «Ну...» — он пыхтя передвигает ящик назад. «Ведь съесть тебя в случае чрезвычайных обстоятельств я не смогу!» Запрягши в повозку перышко и вторую лошадь, Йозеф кивком показывает на козлы, и я залезаю на них. «В последний момент я решила взять с собой все мои пожитки на тот случай, если не вернусь. Теперь у меня немного больше вещей, чем в тот день, когда я приехала сюда». Но я всё ещё могу нести их все, сложив в саквояж и засунув его под мышку. Иосиф показывает на ведро с нашей едой, стоящее на дне повозки. Солнце ещё только поднимается над горизонтом, но я знаю, наша поездка продлится несколько часов. Лошади движутся спокойно, неспешно. Иосиф правит ими, держа вожжи в одной руке, слегка согнув спину и мерно раскачиваясь в такт движению повозки. Я буду сидеть рядом С Йозефом несколько часов. Фрау Йоз сказала, что ты возишь припасы в другие лагеря для перемещённых лиц, и из них, говорю я, проехав несколько километров молчаний. Значит, Фёрин Вальт ведёт с ними обмен? Да, иногда. Сейчас администрация обеспокоена тем, как разместить всех людей из Фельдофенга, когда они прибудут. Как часто ты ездишь в другие лагеря? не реже, чем каждую пару недель. Я слышала, как фрау Йо сказала, что нам нужны одеяла, а в тот лагерь мы везём еду. Он кивает, но вслух ничего не говорит. Так что, похоже, эта тема исчерпана. Ещё другую я смотрю на вожжи в его руке. А как зовут вторую лошадь? Я представляю себе имена вроде Дымка или Уголька. Но вместо этого уголки губ Йозефа приподнимаются, и он говорит: Франклин Делано Рузвельт. Я смеюсь, как американского президента этого коня нам пожертвовали американцы. Франклин Делано Рузвельт, повторяю я. И это вдруг пробуждает воспоминание, резко, словно удар ногой в живот. Тёмный кинотеатр. Зернистая кинохроника. Закадровый голос, говорящий, что американцы переизбрали своего президента на второй срок. «Ука. Это кинотеатр, куда я привожу тебя, когда маме нужно отдохнуть, где мы сидим на балконе и считаем шляпы мужчин, сидящих внизу, где мы смотрели инаугурацию Франклина Делану Рузвельта, потому что маме нужно отдохнуть. Вот мы и идем в кинотеатр, потому что там есть балкон, с которого мы смотрим инаугурацию Франклина Делану Рузвельта, потому что маме нужно отдохнуть». «Кинотеатр?» — повторяет Юзеф. Я резко возвращаюсь к реальности. «Черт, черт!» Мое лицо покрывается густым румянцем. Я с ужасом осознаю, что, по крайней мере, какую-то часть из того я произнесла вслух. «Но какую?» «Кинотеатр?» — спрашивает он. «Извини», — брумочу я. «Что ты сейчас декламировала?» «Ничего». Но ясно, что это отнюдь не было ничего. Это просто игра в алфавит, в которую играли мы с братом. Слово или слова на каждую букву. Не знаю, почему я сказала это вслух. Иногда мой мозг заедает. Ты говорила об этом при нашем первом знакомстве, замечает он. Ты сказала, что твой разум, видимо, играет с тобой. Я опять покрываюсь румянцем, наверное, ещё более густым. Это там Это трудно объяснить, запинаясь мямлю я. Иногда время, когда происходили те или иные события, начинает путаться в моей голове, или же мне кажется, что я вспоминаю то, чего не было, или наоборот, забываю то, что было. Но мне становится лучше. Меня бы не выписали из госпиталя, если бы мне не стало лучше, и мне становится лучше с каждым днём. Хотя я говорю это в основном для того, чтобы успокоить Йозефа, я с нарождающейся гордостью осознаю, что это правда. Мне и правда стало лучше. Я приехала в Фёренвэльд 2 дня назад, и пока что мой разум заёла только дважды, сейчас и тогда, когда я смотрела на Йозефа во время той драки. Не знаю, в чём тут дело, в том, что это новое место не вызывающее неотвязных воспоминаний. или в том, что я здесь сама по себе, но пока что мне удавалось не вести себя как безумная ни при Йозефе, ни при остальных. Более того, я его смешила, проявлял остроумие. Он видел, что я человек. Мне становится лучше с каждым днем, повторяю я. — Ты не обязана мне что-то объяснять, — равнодушно замечает он. От этого подчеркнутого равнодушия я морщусь. — Прости. Извини, что докучаю тебе разговорами о моём здоровье. Как я уже говорил, ты не обязана мне что-то объяснять. Что ж. Похоже, я вообще ничем тебе не обязана. Я хотела, чтобы это прозвучало как шутка, но в моём тоне чувствуется желчь. Он вопросительно смотрит на меня. Ты говорил об этом вчера, поясняю я. Что тебе не хочется, чтобы мы чувствовали себя в долгу перед друг другом? Так оно и есть. Он явно говорит серьёзно, что успокаивает меня и вместе с тем вызывает досаду. Но почему? Ведь мне не должно быть хотеться чувствовать себя в долгу перед ним. Я должна радоваться тому, что по его мнению, ничем ему не обязано. Но я всё-таки только что сделала при нём нечто странное, прочитала по памяти слова о старом кинотеатре. и сказала, что побывала в госпитале. Разве ему не хочется, чтобы я объяснилась? И даже если бы этого не хотела я сама, не следует ли ему проявить беспокойство или хотя бы любопытство? Лошади. Как ты научился с ними обращаться, и при том с таким знанием дела? спрашиваю я, пытаясь нащупать тему для разговора. Я вырос, работая с лошадьми, отвечает он. Ты рос на ферме? Нет. В большом городе. В Германии? Он отвечает не сразу. Ты задаёшь много вопросов. Там, откуда я родом, люди, которые всё ещё ездили на конной тяге, по большей части были фермерами, привозившими свою продукцию на рынок в базарные дни. Это была не ферма. Очевидно, что этим и исчерпывается его ответ. Он снова устремляет взгляд на дорогу. а я по-прежнему пытаюсь понять, что именно в Йозефе выбивает меня из колеи. — Прости, если я... Я, правда, не сумасшедшая. — Ты уже это говорила. Просто я предпочитаю быть сам по себе. — Когда мы встретились, я вела себя странно, и если ты опасаешься меня, то... — Моя семья держала конюшню, — перебивает меня он. Ты удовлетворена?» Так я и научился обращаться с лошадьми. Когда мы ездили в наш загородный дом на праздники и отдых, я брал уроки верховой езды. И смотритель позволял мне править повозкой, когда ездил по делам. Он поворачивается ко мне и вскидывает бровь. «Ну что, довольна? Я не опасаюсь тебя и не волнуюсь. Не думаю, что ты сорвешь себе одежду и вопя побежишь по дороге или впадешь еще в какое-то буйство. Моя семья имела конюшню». И я помогал смотрителю. За последние месяцы я впервые общаюсь с человеком, который не спрашивает меня, как я себя чувствую. Вот что сбивает меня с толку, вызывает странные чувства, выбивает из колеи. Иосиф отвечает на мои бестактные вопросы так, словно они законны, а не так, словно они говорят о том, что я не в себе. Иосиф не ведёт себя так, словно из-за меня следует волноваться. Я додумываю то, что он опустил. Загородный дом, в который он ездил на отдых, это наверняка настоящее поместье, потому что только самые богатые семьи могут держать конюшни и платить жалованье смотрителям, а его семья имела дом и в городе. Должно быть, летом в загородном доме хорошо, говорю я. Да. Хорошо. Лето было моим любимым временем года. А почему ты не начинаю я? Почему я что? Почему ты не возвращаешься домой? Хочу спросить я. Нацисты не сжигали поместье, а конфисковывали и сохраняли их. Они любили украшающую усадьбу антиквариат. Так что Йозеф вполне мог бы попытаться вернуться домой, но он так насторожен и ершист, что я сдаю назад, не закончив свой вопрос. Почему в столовой ты ешь один? а не вместе с другими людьми. Он пожимает плечами. — Я тебе уже говорил. Я предпочитаю быть сам по себе. Не все мы, обитатели Фёренвальда, стремимся завести новых друзей. Некоторые из нас стараются как можно скорее уехать. Например, ты. Ты едешь, чтобы забрать своего брата, после чего, вероятно, вернешься домой и будешь руководить фабрикой твоей семьи. Я прикусываю губу, Чтобы сдержать улыбку, я не рассказываю ему про фабрику моей семьи. Должно быть, он расспрашивал бы о мне Хаима или фрау Йост. Я еду искать, поправляя его я. Что? Ты сказал, что мы едем забрать моего брата, но на самом деле я еду с тобой, чтобы искать его. Выходит, ты не уверена, что он в лагере Клостер-Индерсдорф? У меня есть основания полагать, что именно там целесообразно начать его поиски. Тогда я надеюсь, что он там, говорит Йозеф, и что он хочет, чтобы его нашли. Последние слова застают меня в расплох. Почему он может не хотеть, чтобы его нашли? Йозеф продолжает смотреть на дорогу. По множеству причин. Возможно, у него остались тяжёлые воспоминания о жизни до войны. Возможно, он хочет начать всё с чистого листа. Он может решить, что сделать это, ему будет легче без тебя. Я ощетиниваюсь и ёрзаю на деревянной скамье. Конечно же, он хочет, чтобы его нашли, ведь он ребёнок. Иозеф плотно сжимает губы. Конечно же, он хочет, чтобы его нашли, повторяю я. Как ты можешь говорить такое? Ты хотя бы думала об этом? Думала ли я о том, что мой брат может не пожелать увидеть меня вновь? Нет, не думала. Очевидно, большинство людей не стали бы рассматривать такую возможность. Дело твоё. И думаю, мне не хочется продолжать этот разговор. Хорошо. Я просто Я же сказала, мне не хочется продолжать этот разговор. Со злостью выпаливаю я. Он был ребёнком и остаётся им. Не все хотят чтобы их нашли. Не зная, что разъелять меня больше слова Йозефа или тот ровный тон, которым он произносит их, и то, что он даже не смотрит на меня, то, что он только что наговорил мне ужасных вещей, а теперь тихо бормочет что-то, обращаясь к клишедям. Ты дурак, Йозеф. Он вздрагивает, но только на миг скашивает глаза на меня, после чего опять переводит взгляд на дорогу. Посмотри на меня, Йозеф. Ты дурак. Ты такой специалист по тому, чего хотят другие. В тот день, когда я познакомилась с тобой, ты напал на человека. Он продолжает молчать, сурово сжав губы. Как я могла быть такой идиоткой, упиваться сухостью Йозефа, потому что она напоминала мне о том, каково это быть нормальной? Навязывает ему беседу, потому что мне нравится цвет его глаз и блеск пота на его шее. Я убедила себя в том, что он окружён ореолом тайны, хотя мне следовало понять, что он просто-напросто груб. Останови повозку, говорю я. Мне нужно отдохнуть. Он колеблется и показывает подбородком вперёд. Примерно в километре отсюда есть небольшая деревня. Обычно я пою там лошадей. Я бы хотела остановиться сейчас. До деревни всего километр. Хорошо. Не останавливайся. Я сама слезу на землю и пойду пешком. Я уже устала со скамьи, не твёрдо стоят на ногах из-за ампутированных пальцев. Моё колено больно ударяется о сиденье. Я смотрю вниз. Я не желаю ехать с тобой ни одной лишней секунды. Тут он всё-таки останавливает лошадей, резко натянув вожжи. меня бросает вперёд, и я хватаюсь за край повозки, чтобы не упасть. Взбешённая, смущённая, чувствуя острую боль в ушибленном колене, я поправляю платье и слезаю с козла на дорогу. Иду вперёд, желая отойти подальше от Йосефа. У уголком глаза я вижу, что он на мгновение замер, словно пытаясь решить, следовать за мной или нет. Он остаётся на месте, и выпрягший лошадей ведёт их на водопой к речке. а вдоль которой пролегал наш путь, держа одну на поводку правой, а вторую левой рукой. Иосиф не знает моего брата, говорю я себе, ковыляя по дороге. Иосиф не знает меня. Иосиф, как и я, не знает, как делаются такие дела. Иосиф дурак. Иосиф дурак. Но если он прав, то у меня нет надежды. Я останавливаюсь, как вкопанная, от ужасной мысли о том, что мои поиски безнадёжны. Меня охватывает тошнота, и я сгибаюсь в три погибели. Желание найти Абика, найти одного единственного человека среди миллионов, может стать невыполнимым. Абику достаточно не внести своё имя в список, решить, что ему не хочется, чтобы я его нашла. От этой мысли мне становится нехорошо. Она вгрызается в мой мозг, точно червь. У меня трясутся руки. У меня такое чувство, словно я слышу, как стучат мои кости. Если Абик не хочет, чтобы его нашли, я не смогу его найти, потому что он не хочет, чтобы его нашли. А если я не найду его, то я не найду его, потому что он не хочет, чтобы его нашли. И я никогда его больше не увижу. И я потерпела крах, крах. Крах. Я сплетаю пальцы, чтобы они не тряслись, и пытаюсь придумать, чем бы заняться, чем-то конкретным, чтобы заставить работать мозг. На дне повозки есть еда. Вернись к повозке и возьми еду, говорю я себе. Шаг за шагом, шаг за шагом. Еда находится в ведре. Всё аккуратно завёрнуто и всего под две штуки. Я оставляю порцию Йозефа на козлах, где он увидит её, когда вернётся. Затем беру свою, собственную порцию и заставив себя сесть на пень на краю дороги, начинаю отламывать и класть в рот кусочки хлеба. Вдалеке на берегу я вижу его и, и лошадей. Он осторожно ведёт их к воде по крутому спуску, и пока они пьют, мочит щётку для чистки лошадей и вытирает пот с их спин. Пожалуй, Иосиф слишком уж худ. Проще думать о его недостатках сейчас, когда я так зла на него. Он чуть ищурхуд, и его глаза посажены чуть чур близко, и они у него усталые, как у старика. Под ними залегли тёмные круги, а в уголках видны морщинки. Йозеф так же изломан, как и я сама. У меня нет доказательств того, что это именно так, и это отнюдь не оправдывает его грубость. Но именно это приходит мне в голову, когда я наблюдаю за тем, как Йозеф отдаётся уходу за лошадьми. Йозеф так же изломан, как и я сама. Закончив поить лошадей, он привязывает их к колушку и возвращается к повозке, где молча берет еду, которую я разложила на козлах, и ест, повернувшись ко мне спиной. А несколько минут спустя идет ко мне, держа на ладони спелую сливу. «Вот», — говорит он, протягивая ее мне, — «она выкатилась на дно повозки, но там была только одна». Блаина, это слива твоя. Я её не хочу. Он уже достал из кармана маленький ножик и разрезает сливу пополам. Как бы то ни было, половина твоя. Хочешь, ешь. Хочешь нет. Но я не стану есть то, что принадлежит тебе. Иозеф кладёт мою половинку сливы на пень рядом со мной, и она качается вверх-вниз на тонкой тёмно-фиолетовой кожице. Затем он поворачивается и идёт отвязывать лошади. Но на полдороге останавливается, оборачивается и снова смотрит на меня. Он засунул руки в карманы и выглядит так, словно ему неловко. Мне не следовало этого говорить насчёт твоего брата. Да, не следовало, холодно соглашаюсь я. Движением головы он показывает на пень, на котором я сижу, как бы спрашивая: Можно ли ему сесть рядом? Я пожимаю плечами, давая понять, что не могу его остановить. "Наверное, ты права", говорит он, Сеф. "То, что я сказал, скорее относилось не к тебе, а ко мне. Просто ты показалась мне такой сумасшедшей", договариваю я. "Я показалась тебе сумасшедшей?" Полный надежд, он впервые смотрит мне прямо в глаза. казалось такой полной надежд, и если когда мы приедем в кластер Индерсдорф, окажется, что твоего брата там нет, мне просто не хотелось, чтобы это разбило твое сердце. Он задевает рукавом рубашки за мой рукав. От него пахнет потом и травой. Я беру с пня свою половинку сливы, держу её в руке. Я уже не голодна, но мне невыносима мысль о том, чтобы расточать еду. Я сказала ему, что найду его, объясняю я. В тот день, когда меня разлучили с братом, я сказала, что мы встретимся в сосновце. В самый последний день, когда я видела его, я сказала ему: "Если тебя там не будет, я найду тебя, где бы ты ни был". Я понимаю, не думаю, что ты понимаешь. Я не говорила, если мне это будет удобно, не говорила, пока я не устану. Не говорила при условии, что ты захочешь, чтобы я тебя нашла. — А когда ты видела его в последний раз? — спрашивает Йозеф. — В самый последний раз. У меня вырывается горький и резкий смех. — Что тут смешного? — Мне казалось, что я видела его сотню раз. Через забор, или издалека, или когда... Кого ты из нас куда-то вели? Однажды мне показалось, что я вижу его, когда меня отправили пропалывать цветник коменданта за лагерной оградой. Я договорилась о том, чтобы абик работал у коменданта, и мне показалось, что я видела его в окне. Я оставила ему брюкву, закопала её в землю, но когда я вернулась туда несколько дней спустя, земля не была разрыта, так что, видимо, он не смог незаметно улезнуть, чтобы выкопать её. Но Когда именно ты сказала ему, что найдёшь его? спрашивает Йозеф. Что, ты помнишь про тот последний раз? Не знаю. На сей раз вырывающийся из моей груди смех хрипл и дик. Мне страшно смотреть ему в глаза. Сейчас я впервые сказала об этом слух. Я не говорила этого ни медсёстрам, ни девушкам-ничегошницам. Я никому не рассказывала, что всю войну я клялась себе найти своего брата, но на самом деле я не помню, как мы прощались в последний раз. И я не знаю, как ответить на твой вопрос, потому что на самом деле я не помню, как видела Абика в последний раз. Я пыталась, много месяцев я старалась, Старалась изо всех сил, но сделать это мне мешает мой мозг. Я помню наше прощание, но мне кажется, что воспоминания эти ложны. Всё это время в моих снах я вижу всё новые и новые версии нашего прощания. Я выдумываю их. Существует какой-то блок. Там, где должно быть это воспоминание, стоит большая стена. Почему ты думаешь, что существует блок? Я сглатываю Мои руки начинают трястись. Когда мы прибыли в лагерь, там совсем рядом были дымовые трубы. Там совсем рядом была смерть. Это ты понимаешь? Я видела, как солдат вырвал у матери младенца и шваркнул его о грузовик, потому что он всё время плакал. Младенец адмяк. Мне кажется, что мне не удаётся вспомнить, как я попрощалась с Абиком, потому что мне невыносимо вспоминать тот день. Невыносимо вспоминать ещё какие-то минуты того дня. Я поднимаю руку и дотрагиваюсь до лица. Оно мокрое. Я плачу. Воспоминание, о котором я сейчас рассказала вслух, что-то стдвинуло во мне, и теперь вместо тумана в голове я чувствую, что из меня течёт. Из носа текут сопли, а из глаз слёзы. Но что, если ключ к нахождению моего брата лежит в той части этого дня, которую я забыла? Что, если мы с ним придумали другой план? Другое место встречи, а я забыла его? Что, если я не смогу разыскать брата, потому что я не в силах вспомнить этих вещей? Что, если я ужасная? Ужасная сестра. Еозеф молча достаёт из кармана носовой платок и отдаёт его мне. Пока я вытираю лицо, он ждёт, отвернувшись, и следующие свои слова произносит, не глядя на меня. Думаю, ничто из того, что ты делала во время войны, пытаясь выжить, не могло сделать тебя плохой. Его голос звучит хрипло. Его переполняют эмоции. таким я его ещё не слышала. На последнем слове он срывается, и я вижу, как его рука быстро поднимается к глазам, мознув по ним. Потрясённая, я понимаю, что он тоже плачет, либо близко к тому. И в какой-то веке я вместо своего собственного горя переживаю чужое. Иосиф, у тебя есть такой опыт? Я не знаю, как ещё можно это сказать, не знаю, о чём именно я спрашиваю. Он судорожно вбирает в себя воздух. У меня есть опыт чувства вины из-за того, что я делал для того, чтобы выжить. 1 секунда, 2. Мы с ним словно застыли на краю этой просёлочной дороги в центральной части Германии. Нам пора ехать, говорит он наконец. Уверен, ты хочешь попасть в кластер Эндерсдорф. Йозеф опирается руками в колени, готовясь встать, и когда поднимается, песок хрустит под его ногами. Он стоит передо мной и кажется мне меньше, чем несколько часов назад. А когда он подаёт мне руку, чтобы помочь встать, у меня возникает такое чувство, будто я тоже стала меньше.